Глава шестая. Полезный пес. Юория Ю. Ласково сказал Вестер, беря свою госпожу за руку. Уйдем. Леди Юория осмотрела полный телом мрачный зал и усмехнулась. Тут были не только красные герцоги и двое старших их сыновей, о которых так волновался дядя. Она выполнила и перевыполнила план. Дядя будет рад, увидев наконец ее стратегическое мышление в деле. И, конечно, он отметит, как хорошо она распоряжается его подарком. Вестер, еще час назад одним заговором убивший почти всех на территории поместья, явно чувствовал себя не в своей тарелке. Юрия про себя называла его «полезным слабаком». Таким был вкус победы. Запах триумфа мешался с запахом крови и дерьма. Тишина казалась оглушительнее фанфар. Юрия не отказала себе в удовольствии, Стараясь не наступать на лужи, прошла мимо развалившейся в резном деревянном кресле Флоры Голденер, переступила через кого-то из младших терренеров, затем обошла лежащее лицом вниз тело какого-то щуплого желтого маркиза и остановилась перед массивной фигурой Оливера Голденера. Он умер, обнимая двух своих младших сыновей, будто мог защитить их своим отвратительным огромным телом. «Голденера, страницу можно вырвать». Говорят, он был верен Жене-простачке, а значит, никаких бастардов. «Ю», — снова подал голос Вестер, — уйдем. Она обернулась к нему, тонкая, статная, невыносимо прекрасная в свете луны, и улыбнулась холодящей кровь улыбкой. Юория знала, что в один миг ее образ затмил в глазах молодого мужа только что совершенное им массовое убийство, и что он не может оторвать взора, От блика на черных шелковых волосах, свободно струящихся по высокой груди. Думаешь, я перестаралась? Герцог Даур Вестер сглотнул. Говорил, что наша цель — терреноре. Эта земля граничит с нашей, Вестер. Как дурачку объяснила она ему. Ты понимаешь? И мы самые сильные здесь. А значит, император отдаст ее нам. Мне нужно только, чтобы ты поправил память оставшейся в живых прислуги. Она станет нашим гарантом. Император должен быть уверен, что это красные пытались расшириться на запад. Дядя хотел уничтожить их наследников, но я сделаю больше, дискредитирую их всех. Как думаешь, что дальше будет с Красной Землей, всеми этими отвратительными степями и Красным войском? Императорские шепчущие легко определят влияние, — возразил ей Вестер. Юрия неторопливо присела рядом со связанной женщиной. Она, бедняжка, убийственно нежно сказала Юрия, глядя Вилли прямо в глаза и погладив ее по щеке. Просто не доживет до того, чтобы предстать перед императором. Сбежит и, конечно, расскажет о преступлениях красных всем, кому сможет. А потом те, кому она рассказала, будут нашими свидетелями. Так ведь, Вилла жена Ласа, предательница, у меня есть подарок за твое предательство. Ты проживешь чуть и дольше остальных. Вилла дернулась, пытаясь избежать прикосновения руки черной леди, и упала. Воздушный кляп, облепивший ее губы, изнутри покрылся кровью и слюной. Она мелко дышала и едва, видимо, извивалась, как выброшенная на берег рыба. Юрия распрямилась, с омерзением отодвинувшись от виллы, как от гигантского насекомого. — Вестер, приди в себя. Сначала эти двое и их друг снаружи. Она кивнула на стражников у двери. «Не хмурся. Я и так взяла самых худших. Один из них споткнулся о собственные ноги. Никто не должен этого помнить».